«Но от камня ручку только тяжелее держать. Мой блестящий ножик гораздо лучше. И слушай, красный камень не годится для еды. Для чего же убивать?» «Маугли, ступай спать. Ты жил среди людей и...» «Я помню, люди убивают, потому что не охотятся»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 Эта вещь отведала крови многих таких, как хатхи. Но зачем же колотить ею головы слонов? Затем, чтобы научить их закону человека. У людей нет ни когтей, ни зубов, оттого они и делают вот такие штуки и даже хуже.